Глава 11. На ферме работы всегда хватает. Натаскать из колодца воды в оцинкованных ведрах и выставить их у стены подвала под навесом, чтобы вода не нагрелась на солнце, Подаить кос, коз, отнести бодейку с молоком в молочный сарай и прикрыть чистой муслиновой тряпочкой, отвести кос на пастбище, иначе они все овощи в огороде сожрут, покормить куру уток, собрать созревшую за ночь клубнику, растопить плиту, Хотя я лично сомневалась, что мать будет сегодня что-то печь. Вывести нашу кобылу Бекасин на пастбище, налить в свежей воды. В общем, хоть мы и носились как сумасшедшие, на все про все часа два ушло не меньше. К тому времени, как мы покончили со своими обязанностями, солнце пригревало уже вовсю, ночная влага испарилась с насквозь пропёкшихся земляных тропинок, да и роса на траве почти высохла. Пора было в путь. Ни нет ни Кассис о деньгах у меня так и не спросили. Да и зачем? Кассис ведь сказал, что я за все буду платить сама. И был уверен, что платить мне нечем. Рен, правда, как-то странно на меня косилась, когда мы собирали последние клубничины. Наверное, была поражена моей самоуверенностью. А потом, переглянувшись с Кассисом, довольно глупо хихикнула и обратила внимание на то, что оделась она особенно тщательно в плесированную школьную юбочку и красный джемпер с короткими рукавами, на ногах гольфа и модельные туфельки, волосы уложены хитроумной толстенькой колбаской и высоко подколоты с помощью шпилек. И пахло от Рен как-то незнакомо, чем-то сладковатым, похожим на запах пудры или, может, алтеи, фиалок. И губа она накрасила своей красной помадой. «Интересно», — подумала я. А уж не на свидание ли она собралась, например, с каким-нибудь мальчиком из школы. Ренет явно нервничала и ягоды срывала слишком торопливо, хотя и не без изящества. Мне она казалась похожей на кролика, который ест клубнику, зная, что вокруг полно хищных ласок. Двигаясь вдоль клубничной гряды, я услышала, как Рен что-то шепнула косису и неестественно чересчур пронзительно засмеялась. Я только плечами пожала. «Небось, собрались куда-то отчалить без меня?» «Ну и пусть. Я ведь заставила Рен пообещать мне, что они возьмут меня с собой, а теперь она никак не могла отвертеться. Но, с другой стороны, им было известно, что карманных денег у меня нет. А значит, в кино они собираются пойти без меня. Возьмут и оставят меня у фонтана на рыночной площади. Велят ждать их там или отошлют куда-нибудь с выдуманным поручением. А сами будут встречаться со своими новыми друзьями я с мрачным видом прикусила губу. Да, над этим стоило поразмыслить. Скорее всего, именно так они и поступят. Они настолько в себе уверены, что им и в голову не пришло, как просто решается проблема с деньгами. Рента, конечно, ни за что до скалы сокровищ не доплыть. А Кассису я по-прежнему кажусь малявкой, которая преклоняется перед ним, обожаемым старшим братом. и никогда не осмелится хоть что-нибудь сделать без его разрешения. Время от времени он посматривал на меня и удовлетворенно улыбался. В его глазах искрилась насмешка. В восемь мы, наконец, тронулись в путь. Я сидела позади Кассиса на багажнике его огромного неуклюжего велосипеда, вытянув вперед ноги и примастив их на раме в опасной близости от руля. Велосипед Рен был поменьше и поэлегантней, с высоким рулем и кожаным сиденьем. Краме спереди была прикреплена специальная корзинка, в которую она положила фляжку с кофе из цикори и три одинаковых свертка с бутербродами. Голову она повязала белым шарфом, чтобы сберечь прическу. И теперь конце этого шарфа развивались у нее на затылке. Мы останавливались раза три или четыре, чтобы сделать несколько глотков сваренного Рен-кофе, проверить, не спустили ли шины и слегка перекусить хлебом и сыром вместо завтрака. Наконец, показались пригороды Анже, Мы проехали мимо того колледжа, где учились Рен и Кассис. Сейчас он был закрыт на каникулы, и у ворот стояли два немецких солдата и направились по улице, застроенной аккуратными оштукатуренными домами, к центру города. Кинотеатр «Золоченый дворец» находился на центральной площади, рядом с тем местом, где обычно устраивали ярмарку, По краям площади выстроились в ряд всякие магазинчики и ловчонки, по большей части открытые с раннего утра. Какой-то человек старательно мыл тротуар перед входом в магазин, вытащив на улицу ведро с водой и швабру. Мы пристроили велосипеды в узком переулке между парикмахерской и лавкой мясника, витрина которой была закрыта железными желюзи. В этом переулке и пройти это можно было с трудом. Не то что проехать. Вокруг кучи мусора и отходов, Мне подумалось, что вряд ли тут тронут наши велосипеды. Какая-то женщина улыбнулась нам с террасы кафе и выкрикнула приветствие. У нее за столиками уже сидели и завтракали несколько ранних воскресных посетителей, пили кофе с цикорием, ели круассаны и яйца вкрутую. Мимо на велосипеде промчался мальчишка-разносчик с важным видом трезвоня в звонок. Возле церкви в газетном киоске продавали сводки с полей сражений со списками убитых и раненых. Кассис огляделся и направился прямиком к киоску. Я видела, как он сунул что-то торговцу, после чего тот передал ему сверток, моментально исчезнувшую у за пазухой. «Что он тебе такое дал?» — с любопытством осведомилась я. Брат только нетерпеливо повел плечами. Он был страшно с собой доволен, доволен настолько, что был просто не в состоянии молчать, хоть ему и хотелось подразнить меня. Заговорщически понизив голос, он позволил мне взглянуть на свернутые в трубку журналы, которые сразу снова сунул за пазуху. «Это комиксы. Такие истории с продолжением», — с важным видом пояснил он и подмигнул рэн «Я еще журнал про американское кино». Сестра даже взвизгнула от восторга и невольно протянула руку, пытаясь выхватить заветный журнал. «Дай сюда, ну дай!» Кассис раздраженно шикнул на нее. Тихо ты! Ради бога, тише! Он укоризненно покачал головой и снова перешел на шепот. Он такую любезность мне оказал. От Это с черного рынка! произнес он почти беззвучно одними губами. Он припрятал их специально для меня. Ренет с благоговением посмотрела на него. Меня же все это впечатлило куда меньше. Возможно, потому что я очень мало знала о черном рынке и о подобных редких товарах а, возможно, потому, что во мне уже прорастались имена бунта, заставлявшие оспаривать все то, чем так гордился брат. Я презрительно пожала плечами и равнодушно отвернулась. Но мне все же очень хотелось выяснить, чем этот торговец газетами обязан к Асису. и в итоге я пришла к выводу, что брат, скорее всего, просто бахвалится. Так я и заявила ему, да еще и прибавила насмешливо, «Если бы я была связана с черным рынком, то постаралась бы раздобыть что-нибудь получше старых журналов. Мои слова явно задели брата. «Да я что угодно могу раздобыть!» — быстро сказал он. «Комиксы, курева, книги, настоящий кофе, шоколад!» И, прервав вдруг, этот список с издевательским смехом заявил. а «Ты даже денег на вонючий билет в кино достать не можешь!» «Я не могу денег достать!» Улыбаясь, я вытащила из кармана фартука кошелек, и слегка его встряхнула, чтобы Кассис услышал звон монет. Кошелек он, конечно, сразу узнал и, широко раскрыв от изумления, глаза прошипел. «Ах ты, маленькая воровка, сучонка паршивая!» Я молча наблюдала за его негодованием. «И как ты только его достала!» «Доплыла и достала!» — с вызовом сообщила я. «И это никакое не воровство! Сокровище было общее!» Но Кассис меня почти не слушал. «Ты просто вороватая сучонка!» распалялся он. Кажется, больше всего он был возмущен тем, что не только ему одному удается что-то заполучить с помощью собственной хитрости и ловкости. «Да чем это хуже твоих фокусов с черным рынком?» спокойно возразила я. «Совершенно не понимаю, почему ты недоволен? Мы ведь с тобой примерно в одну и ту же игру играем!» Я специально помолчала, давая ему возможность осознать это. Излишься ты только потому, что у меня получилось лучше, чем у тебя!» Касис гневно сверкнул глазами и не сразу нашел, что мне ответить. «Это совсем не одно и то же», — отозвался он наконец. Но я смотрела на него по-прежнему недоверчиво и чуть презрительно. Расколоть Кассиса всегда было проще паренной репы, В точности, как и его сына, теперь столько лет спустя, ни тот, ни другой, ни черта не смыслят в хитрости. Кассис побагровел и вдруг заорал, совсем позабыв, что истинному конспиратору, полагается, говорить шепотом и вполголоса: Повторяю, я могу достать все, что угодно. Например, настоящие рыболовные снасти, чтобы ты поймала свою дурацкую щеку, или американскую жвачку, или туфли с шелковыми челками. А хочешь, шелковое белье достану. Хочешь? В ярости прошипел он. Я засмеялась. В тех условиях, в каких росли мы, Сама мысль о шелковом белье казалась мне смешной и нелепой. Моя реакция привела Касиса в бешенство. Он схватил меня за плечи и сильно встряхнул. «Ты это прекрати!» Его прямо-таки колотило. Голос у него срывался. «У меня есть друзья, ясно тебе, я знаю нужных людей и могу достать тебе все, что ты захочешь!» Сами видите, как легко оказалось вывести его из себя. Мой брат был несколько избалован своим особым положением в семье и слишком уж к этому привык. Как же старший брат, единственный мужчина в доме? Он первым из нас пошел в школу, и мы, его сестры, привыкли, что он самый умный, самый высокий, самый сильный. Хотя случавшиеся у него порой приступы дикого непослушания и связанные с ними побеги в лес, дьявольски смелые выходки во время купания в Луаре, Мелкие кражи с рыночных прилавков и в магазинах Анже носили почти истерический характер, и ему, по-моему, особого удовольствия не доставляли. Такое ощущение, словно ему постоянно требовалось что-то доказывать нам, младшим, или себе самому. Своим поведением я совершенно сбила его с толку. Он так стиснул мои плечи, что мне стало ясно, завтра там наверняка появятся здоровенные отметины, темно-синие, как зрелая черника. Но я ничем себя не выдала. И продолжала спокойно смотреть на него, словно играя с ним в гляделки. «Ну хорошо, слушай. У нас с Рен действительно появились новые друзья». Теперь он существенно понизил голос, стараясь держать себя в руках. Но его большие пальцы по-прежнему больно впивались в мои плечи. «Могущественные друзья». Где, по-твоему, она раздобыла эту дурацкую помаду или духи, или ту фигню, которая на себе лицо на ночь мажет? Откуда, по-твоему, мы все это взяли? И как, по-твоему, за это расплатились?» Вдруг Кассис отпустил мои плечи, и я увидела у него на лице странную смесь гордости и самого настоящего ужаса. И догадалась, что его прямо-таки тошнит от страха.